Глава тридцать четвертая. Гена модифицированный. Гена так и не мог объявить скорбно заботливой Марине, что уходит к другой женщине, намекнул безутешной матери, мол, в его семейной жизни возможны перемены. Но та пришла в ужас, замахала руками, стала искать валидол и утверждать, что покойный отец за такие мысли прибил бы сына. Она как-то сразу забыла, что всю жизнь надрывно ревновала мужа, даже тайком обнюхивала его рубашки на предмет неверных ароматов. Пришлось дать Зое еще одну телеграмму. Он решил после девятин, тихо, никому ничего не объясняя, уехать в Тихославль и оттуда написать жене. Мол, будь же ты счастлива со своим Исидором, плодитесь и размножайтесь. Но не в лоб, конечно, а с помощью какой-нибудь язвящей аллегории, пока еще не придуманной. Алик впарил двойку жестянщику, честно снял свои пять процентов и отдал выручку. Спецкор внес деньги в журналистский кооператив. Готовясь бросить семью, он был терпеливо многословен сыном, чтобы Борька запомнил отца добрым, мудрым, заботливым. Если лаская привлекала к брачной ответственности, не отвиливал, боясь подозрений. Честно отрабатывал, но при исполнении нежно вспоминал благословенный ливень, колючий бабушкин тюфяк, запах сухого разнотравья и затихающую дрожь зойного тела. На телеграмму она не ответила. зато Гена наконец дозвонился до райкома и получил ответ. Колобков в командировке. Но придя утром в редакцию, обнаружил Илью возле своего кабинета. «Здорово, сволочь», — сказал гость. «Я не сволочь, у меня отец умер. Заходи». «А-а, извини», — смягчился пропагандист, вошел, сел и стал с интересом осматриваться. Особенно его увлекла висевшая на стене метровая лента туалетной бумаги с портретиками смеющегося Рейгана». Оттуда, спросил он, оттуда? Нифига себе! Где Жуя? Почему она мне не отвечает? В Затулихе, в городе ей нельзя. Можно оторву, оторви, но только одного. А почему в городе ей нельзя? Все считают, что Суровцевы из-за нее ушли. Объяснил Илья, отрывая веселого Рональда. Ты понимаешь, что такой городок, где все друг друга знают? Представляю, кивнул Гена, вспомнив одинокую Волгу подливнем. «На Зою теперь пальцами показывают, как на немецкую овчарку». «Брось, я немец, что ли? Неужели так плохо?» «Хоть брось, хоть подними. Ты москвич, а все зло из Москвы». «Слушай, у них что, в каждом сортире Рейган?» «Нет, только в редакционном. Передай Зое, я скоро приеду». «Лучше пока не надо». «Почему?» «По кочану, уболотенный рак. После твоего многоженца она упала на улице, отвезли в больницу, нашли опухоль запущенную». Но разве кому-то объяснишь? Все на Зою свалили. Она-то в чем виновата? На хрен Аты написал, что она собирала для Балочиной библиографию. Ты же сам говорил, об этом все знают. Знают. Опечатать ты зачем? Все знают, чем муж, жена и по ночам занимаются, но никто не орет об этом на улице. Елизавета, кстати, помогла Зои комнату получить. Я не знал. Ты много чего не знаешь. Рытиков тиснул в Волжской правде статью против Суровцева. Само дурство как стиль руководства. Раз пять на тебя ссылается. Не сам, конечно, написал, велел Пуртову. И знаешь, что еще он придумал? Что вызвал Вехова и предложил проводить заседание клуба гласность в райкоме. Я ответственный. Грамотно. Еще бы. Понял, как выкрутиться. Мол, посевную провалил, зато мыслью по-новому. А это важнее. И что? Ничего хорошего. Суровцев ушел по собственному. Сидит у болотной в больнице. Говорят, узнать ее невозможно после химии и все волосы выпали. Скоро пренум обкома, кадровый вопрос. Волков приедет, подчищать врагов перестройки. Народ волнуется, хочет Петра Петровича выбрать на девятнадцатую конференцию. Скандал, обещают демонстрацию перед обкомом устроить. Милицию подтягивают на всякий случай. А кто будет первым? Рытиков. После твоей статьи он у нас теперь самый перестроившийся получается. Это хорошо или плохо? Мне хорошо, ему нравится, как я доклады пишу. «Области каюк. Вот какую бучу ты замутил, человек с золотым пюром. Что Зое-то передать?» «Я приеду. Скоро. Совсем». «На развод подал?» «Конечно». «Не тяни. В городе даже не показывайся. Побить могут. Дуй прямо в Затулиху, понял?» «А позвонить ей можно?» «Нельзя. С космической станцией «Восход» связь имеется, а вот с Затулихой нет. С тобой-то, если что, как поговорить? В редакции тебя не поймаешь». «Запиши домашний». А ты разве дома живешь? Кооператив не готов, отделывают. Можно я еще одного Рейгана оторву, Рытикову? Валяй. А где у вас тут в Москве морс наливают? Гена повез Илью в дом литераторов, где им принесли большой заварной чайник с водкой, две чашки и блюда разносолов. Вокруг густо сидели писатели, народ неказистый и обиженный. За каждым столиком кого-нибудь ругали. редакторов, власть, жон, знаменитых собратьев, социализм, климат, коммунистов, дефицит, Запад, прорабов перестройки, грандовгласности, евреев, немытую Россию. Пьяный поэт Зайцев, качаясь на стуле, как бедуин, повторял на вселады: суки, суки, суки, суки. Потом упал навзничь. Между столиками бродил краснолицый мужичок со шкиперской бородкой, председатель отделения Общества трезвости. Он озирал народ с пристальной суровостью. Время от времени подходил кому-нибудь и строго спрашивал: что пьем? Нарозан. В подтверждение ему наливали из минеральной бутылки. А почему не шипит? Выдохся. Шкипер выпивал, морщился, закусывал, разрешающий кивал и шел дальше. После второго чайника Илья объявил, что если Скорягин испортит Зои жизнь, он его убьет. Гена поклялся не испортить и спросил. А почему все-таки один пистолет не заряжен? Ну тебя замкнуло. Ладно, давай рассуждать. Давай. Допустим, первый пистолет без пороха. Теперь твоя очередь стрелять. Сможешь всадить пулю в лоб человеку с белыми от ужаса глазами? Не смогу. Вот и ответ. А если первый пистолет заряжен? Колобков долго смотрел на журналиста с пьяной неприязнью, потом сказал: Вот за это я и не люблю вашу Москву. Вам покрепче? Что? Очнулся Скорягин. Оля разливало по чашкам коричневый чай. Геннадий Павлович, вы не забыли через пять минут совещания? С нарочитой озабоченностью напомнила секретарша. Какое еще совещание? Ну как же? Растерялась она. Ах, ну да. Потом, попозже. Понятно. Кивнула помощница, обиделась и пошла к двери. Она у вас что, двухмужняя? Тихо спросил Николай Николаевич, сопроводив оживающим взглядом вольно определяющиеся ягодицы Ольги: "С чего вы взяли? Когда в организме женщины соперничают два мужских семени, этого не скроешь. На чем я остановился? На пьянстве. Нет, до пьянства я еще не дошел. Мы говорили с вами о постмодерне. Будьте внимательней, это важно." «Так вот, почему вместо создания подлинно нового искусство с головой ушло в глумливую инвентаризацию, сделанного предшественниками? Вы в театр ходите?» «Случается». «Тогда скажите, Борис Годунов с ноутбуком, Офелия с фалоимитатором, три сестры-транссексуалки. Это что такое?» Они как раз вернулись из театра, кажется, из табакерки, смотрели спектакль «Кресло» про разложение комсомола. «Гена, нам надо развестись». сказала Марина, раздеваясь. У него закружилась голова. Все разрешалось само собой. Он с трудом помрачнел, насупился и спросил: "Ты и так считаешь? Папа так считает. Он провентилировал в Моссовете. Жилкомиссия тебя зарубит. Второй кооператив нам не положен. Но если ты выпишешься, другое дело. Ты знаешь про кооператив? Смешной. Конечно знаю. И давно. Позвонил Шабельский и спросил, какой этаж мы хотим. Я сказала третий. «Почему тебе позвонил?» «Потому что у нас, евреев, такими вопросами занимаются женщины». «Генуся, мне нравится, что ты стал самостоятельным». «Папа сказал, матереешь». «И твои секреты тоже очень милые. Это круто, вынуть из кармана ордер и сказать, «Сюрприз, мы съедемся в хорошую сталинскую трешку возле родителей». «И второй твой сюрприз мне тоже понравился». Марина вынула из тумбочки Зоина ожерелье. «Работа, конечно, так себе, туземная, огранка грубовата, но издалека вполне». «От тебя не спрячешь», — мутно улыбнулся он. «Шпиона из тебя не получится. Додумался, балда, где спрятать. Мама перечитывает фейхтвангера каждый год, заканчивает последний том и начинает первый. Ты же знаешь». «Угу. А когда?» «Что когда?» «Когда разводиться пойдем», — уточнил Гена, для достоверности зевнув. «Не знаю. Надо заехать в суд, подать заявление, мол, не сошлись характерами». «А этого достаточно?» «Наверное». «Расскажу судье по бабе, как ты изменяешь мне направо и налево. Жутко хочется курить». «Ну и кури. Ребенку вредно. Раньше ты на Борьку дымила и ничего. Борьке и сейчас ничего. А вот Виктории Геннадьевне вредно». «Какой Виктории? Ты же хотел второго ребенка, или я чего-то не понимаю?» «А ты уверена?» «Конечно, я была в консультации. Когда же это мы успели, даже интересно. Главное, успели, а когда — неважно». Но ты же пила таблетки. Тогда уже не пила. Почему? У меня стали расти на ногах волосы. Они у тебя всегда росли. Не всегда, а теперь щетина. Гормоны шалят. Марина провела муженной ладонью по своей голени. Чувствуешь? Волосы кололись, как сено бабушкиного тюфика. В полях запустение. Вы давно были на селе, Геннадий Павлович? Строго спросил чайник. Бываю, Николай Николаевич. Как же бываю. Уму непостижимо. Земля, ради которой мужик шел с вилами на барина, а потом с винтовкой на большевиков, не пахана, брошена, бурьяном взросла. А что едим? Жуть. Мясо новозеландское, а карачки американские, картошка израильская. Но главное зло. Генно модифицированный продукт. Арбуз с крысиным хвостиком? А каково? Человек есть то, что он ест, понимаете? Если людей кормить такими арбузами, они в крыс превратятся. Есть версия, что все животные это одичавшие потомки разумных рас, которые зло употребляли ГМО и превратились черт знает во что. Вам ясно? Ясно, кивнул Скорягин и подумал про себя. Гена модифицированный, точнее не скажешь. Вы согласны с тем, что человечество гибнет? Строго спросил Николай Николаевич. Безусловно, подтвердил главный редактор, размышляя о том, что люди портятся изнутри, так сказать, с изнанки. Хорошо бы всех вывернуть, как перчатки, и пустить на улицу. — А почему никто не бьет в набат, не задумывались? — давил чайник. — Очевидно, привыкли. — Нет, Геннадий Павлович, тысячу раз нет. — В чем же дело? — Нас облучают. — Что вы говорите? — живо удивился Скорятин и сообразил. Синдром Кандинского-Клерамбо. Когда-то в Перестройку он написал цикл статей о карательной психиатрии и усвоил кое-что из загадочной науки об умопомешательствах. Да, облучают, подтвердил Николай Николаевич. Каким же образом? Очень просто. Псих улыбнулся, словно объяснял ребенку правила сложения. Мобильный телефон. Импульс покорности через ухо проникает в мозг и готово, ты зомби. И давно у нас облучают? Сорок лет. Минуточку, но мобильные телефоны появились. Гена замолк, вспоминая, когда сам обзавелся трубой. Лет двадцать назад не больше. Правильно. А раньше по улицам ездили машины с надписью "хлеб" и тоже облучали, но не так пристально, поэтому люди еще задумывались о будущем. Почему хлеб? Чтобы не заподозрили. Хлеб вызывает доверие на уровне подсознания. Помните в кино бандиты ездили в фургоне "хлеб"? Да, конечно. Это гениальный Володя Высоцкий нам сигнал посылал. Не поняли? Сумасшедший. Окончательно понял Скорягин и мягко уточнил. А почему нас не облучали с помощью обычных телефонов кабельных? Потому что релеяная связь не передает импульс покорности, ответил безумец так, словно ждал именно этого вопроса. Вы физику в школе учили? Учил. А кто нас облучает? Они, ответил Николай Николаевич и уставил желтый ноготь вверх. Понятно. Чем я могу вам помочь? Опубликуйте немедленно. Чайник достал из папки листок бумаги с аккуратно написанным разноцветными фломастерами текстом. Открытое письмо человечеству. Люди планеты Земля. К вам обращаюсь я, дети мои. Будьте бдительны и непримиримы. Смертельная угроза нависла над вами. Настоящее пожирает будущее. Откажитесь от мобильных телефонов. Главный редактор, как и положено, внимательно прочитал возвзвание, покивал, похвалил лапидарность и точность выражений, затем осторожно спросил: «Николай Николаевич, я часто получаю письма от великого ведуна, тоже разноцветные. Не от вас? Нет. От Вадя Глаз отказался пришельец. Но, возможно, пишет кто-то из наших. Ваши это кто? Мы заботники. Ах, вот оно в чем дело. Скорягин вызвал Олю и громко приказал. Ольга Ивановна, отнесите текст Дочкину и немедленно в номер. Лучше сразу в набор, посоветовал псих. Да, прямо в набор. На шестую полосу, подсказал осведомленный безумец. Там дырка. Откуда вы знаете? Забодники все знает. Да, на шестую. Немедленно. Хорошо, кивнула она по суровому голосу шефа, сообразив, что бумажку надо немедленно бросить в корзину. Спасибо. Глаза старика благодарно повлажнили. Человечество вас не забудет. Берегите себя. Постараюсь. После публикации обращения у вас будут неприятности. Могут угрожать, вредить, мстить, возможно, убьют. Спрячьтесь, уезжайте. Вам есть куда скрыться. Да, пожалуй, поеду в Техаславль. Отличное место. Один из филиалов Шамбалы. Есть мнение, именно там сакральный центр Земли. Что вы говорите? «Да, хотя лично я сомневаюсь. Когда опасность минует, я вас извещу». «Каким же образом?» «Геннадий Павлович, вы, вероятно, так и не поняли, с кем имеете дело». «Кажется, понял. Вы заботник». «Правильно». Николай Николаевич встал и поклонился, приложив скрещенные руки к груди. При этом он сцепил вместе большие пальцы, а остальные растопырил наподобие крыльев. Получилось что-то вроде птицы. «Запомнили?» спросил псих, шевельнув пальцами. Что? Жест. О да. Это сакральный символ космического орла. Если умру, моего преемника узнаете по этому знаку. Но в контакт вступите после того, как он пошевелит левым крылом. Не раньше левым. Не представляете, сколько теперь развелось самозванцев. Прощайте. На пороге чайник остановился, оглянулся, подмигнул скорятину и вышел. Через минуту заглянула виноватая Ольга. Охранника ко мне, рявкнул главный редактор.